Водяник долго разглядывал звезду. Потом предложил любопытному удалиться из комнаты к чертовой матери. Постошев поднял брови. Затем, разглядев что-то в лице профессора, кивнул. Комендант по Медвежью тяжело поднялся. Посторонние уходить не желали, так что Постошев немного поорав, выгнал любопытных. В дизельной остались только эти двое и Иван. Так что, проф, комендант повернулся к водянику. Отлично. Так гораздо удобнее работать. Никто не мешает, не путается под ногами. Постышев молча посмотрел на профессора. Мне не до шуток, Григорий Михайлович. Если бы я хотя бы, черт побери, шутил... Как думаете, Глеб Семенович, почему я попросил удалить всех? Я все еще жду ответа. — напомнил Постышев. Глубокие, как марсианские каналы, морщины рассекли его лоб. Что эта звезда означает? Ради чего я тут народ матом крою? Иван достал из кармана зажигалку. Курить он так и не научился. Табак был с поверхности, поэтому дорог. Заядлые курильщики сушили водоросли, кто-то навострился выращивать марихуану. А вот в заброске зажигалка — незаменимая штука. Эту соорудили из автоматной гильзы местные умельцы. Хорошая вещь. Иван щелкнул зажигалкой, посмотрел на пламя. — Вы слышали о новоходоносоле? — спросил водяник. Иван кивнул, не отрывая взгляда от язычка о пламени. Библия, как один из толпов культурного наследия человечества, пусть даже уничтоженного в день катастрофы, была одной из главных книг для обучения, по крайней мере здесь, на Василии Островской. Там, откуда Иван пришел, Библии не было, а учили по старому школьному учебнику. Он уже здесь догонял. Пришлось. Политическая система Василия Островской требовала вживания в нее, принятия ее ритуалов и принципов. Здесь детей учили по определенной программе, Единый для всех. Дальше уже шло кастовое деление. — На самом деле у нас просвещенный феодализм, — язвил водяник, с легким налетом анархии. Другому бы за такие слова дали по шее, профессору было можно. Кастовое деление плюс избранный народом феодал. Наследственная передача обязанностей. В средневековой Японии сын актера становился актером, наследуя даже не профессию, рассказывал водяник, но саму роль. Мы все играем свои роли. Фермер, мент, диггер. И спектакль Василия Островская продолжается. И что? Постушев потяжелел взглядом тон на десять. Появился опасный свинцовый блеск. «Навахудоносор, царь Вавилонский, уничтожил город Израилев, но и наставил пророка Иеремию». Теперь дальше. Валтасар тоже, как ни странно, царь Вавилонский. Огненная надпись, что появилась на стене, когда царь пировал праздную победу, гласила «До конца его царству не осталось тридцать дней» мене мене те килопарсин. Измерен, взвешен, найден негодным». Остышев терпеливо слушал. Но видно было, что ничего не понимает. В нем прямо стучало это желание. «Быстрее, быстрее! Ну же, к сути!» «Время действительно дорого». «И что?» — теперь не выдержал Иван. «Терпение, Ваня!» — профессор размахнул рукой. Сейчас я все объясню. Дизель, что был у нас, означал наш золотой век. Боюсь, сегодня он закончился. А здесь, вот этот знак на полу, это зашифрованное послание. Царь Навуходоносор славен тем, что разрушил Иудейское царство, тем самым объяснив евреям, что, мол, не той дорогой идете, товарищи, Валтасар, тут понятно. В обоих случаях фигурирует послание от Бога. Это нечто религиозное, — сказал профессор. Похититель нашего генератора читал Ветхий Завет и явно несет в себе ощущение, что выполняет священную миссию. — Что ж... — профессор помедлил, почесал бороду. — Предупреждение нами получено. Что дальше? — Так мы что теперь, евреи? — спросил Иван. — Почему-то сейчас это показалось ему самым смешным. — Ваня! — молчу, молчу. Другими словами подвел итог Постушев. — Мы имеем дело с кем? — Это не коммунисты, — сказал Водяник. — Может, японцы остались в живых? — Если Япония не смыла цунами, — сказал адмиралец, — у них метро покруче нашего будет. Так не знаю, рассчитано ли оно на ядерную войну. В Токио, например, метро просто огромное. Куда там московскому? Станции 200 или 300, представляете? Может, до сих пор узкоглазые под землей живут. Техника у них была, ого, куда там технологики? Адмиралец помедлил. — А может... — Давно утонули. — У них в Японии это запросто. — Как и у нас, — Сазонов улыбнулся. — Почему бы и нет, раз вокруг одни придурки? — Моему значит, про генератор, а он нам про Японию. — Отлично. Просто отлично. Над блокпостом Адмиралтейской нависла чернильная сырая темень, отгоняемая лучами двух фонарей миллионников рязавших ее как сыр. Богатая станция Адмиралтейская, раз может себе такое позволить. Адмиральцы вообще в последнее время поднялись. Куда там, Баски? Хотя вроде бы в одном альянсе состоим, глядишь ты. Корбитка горела ровным желтым светом. Совсем не хотелось опять вставать и топать в сурую темноту туннеля. Век бы так сидел и слушал байки про токийское метро. И смотрел на воду. Туннель опускался здесь под углом сорок тысячных вниз. Затем надламывался И шел практически горизонтально до Адмиралтейской и чуть дальше ровно участок. Потом опять уходил вверх. 115 метров. Самая глубокая станция в мире. Треть пути до нее нужно добираться вплавь на лодках. Блокпост перед Адмиралтейской служил за и речным портом. Параллельные туннели примерно такой же, как этот, но перекрыт гермой. В прошлый раз договаривались вроде бы его открыть, но так и не договорились. Бывает. Главное, непонятно, чего они боятся. Что Василия Островская начнет контрабандой поставлять мясо морских свинок в ресторанчике гостиного двора, И садовой свиной Хм, Сазонов усмехнулся. В принципе, неплохая идея. Альянс Альянсом, но пошлину за свинину адмиральцы дерут не слабую, только адмиралтейскую все равно не обойдешь. Значит, никого не видели, уточнил он еще раз. Старший дозора покачал головой. Не видели, не знаем. Точно не было. — Извините, мужики, — сказал старший из адмиральцев. Почесал затылок, поставил чайник на спиртовку. Чайник был помятый и покореженный, старый. — Сейчас чай будем пить. Пижоны. А вот снаряжение адмиральцев радовало глаз и заставляло бледнеть от зависти. Добротные камуфляжи и разгрузки, хорошие ботинки и, самое главное — Оружие. У старшего дозора Сазонов заметил кольт-питон, вороненный, с длинным стволом. Рукоять из черной резины по форме пальцев. У одного — костыль, АК-103 со складным прикладом. У другого — сайга, автоматический дробовик. У третьего — английская болтовая винтовка. Хорошее у них снаряжение. Все заводское, почти новое, видно. А ведь простые бойцы. Или непростые? На Василия Островской даже дигеры снаряжены гораздо хуже. А на Адмиралтейской — это в порядке вещей. Буржуи. Сазонов поморщился. Завидовать глупо, особенно чужому богатству. Он никогда, сколько себя помнил, не завидовал вещам, кроме пожилой оружия или чужому достатку. Никогда и никому. — Обойдетесь. — Адмиральцу с питоном... — Сазонов усмехнулся. — Вот встанем на двадцать шагов, и пусть попробуют выстоять против моего старенького нагана.